Русские похожи на римлян и в другом отношении. Так же, как и последние, они заимствовали науку и искусство извне. Они не лишены природного ума, но ум у них подражательный и потому скорее иронический, чем созидательный. Насмешка – отличительная черта характера тиранов и рабов. Каждый угнетенный народ поневоле обращается к злословию, к сатире, карикатуре. Сарказмами он мстит за вынужденную бездеятельность и за свое унижение. Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, дающий о себе знать даже на расстоянии. От светских людей пахнет уксусом, от простонародья — кислой капустой, луком и старой дубленой кожей. Отсюда вы можете заключить, что 30 тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец 1 января с поздравлениями, и 6 или 7 тысяч, которые бывают в Петерговском дворце в день теза именинства императрицы, должны принести с собой грозные ароматы. Из всех виденных мною до сих пор женщин простого класса ни одна не показалась мне красивой. а большинство из них отличается исключительным безобразием и отталкивающей нечистоплотностью. Странно подумать, что это жены и матери тех статных и стройных красавцев с тонкими и правильными чертами лица, с греческими профилями, которые встречаются даже в низших слоях населения. Нигде нет таких красивых стариков и таких уродливых старух, как в России». Между прочим, бросается в глаза одна особенность Петербурга. Женщины составляют здесь значительно меньшую часть населения, чем в других столицах. Меня уверяли, что их не больше трети общего числа жителей. Вследствие того, что их так мало, они возбуждают чрезмерное внимание сильного пола, и поэтому с наступлением сумерек не рискуют появляться беспровожатых в менее заселенных кварталах города. Такая осторожность представляется мне достаточно обоснованной в столице насквозь военного государства, среди народа, предающегося пьянству. Русские женщины реже показываются в обществе, чем француженки. Ведь не так давно, лет сто с небольшим тому назад, они вели затворнический образ жизни подобно своим азиатским товаркам. Сдержанная, я бы сказал, боязливое поведение русских женщин напоминает, как и многие другие русские обычаи, о происхождении этого народа и усугубляет уныние, господствующее на общественных празднествах и улицах Петербурга. В столице очень мало кафе, нет общественных балов, в нашем смысле слова, а на бульварах немного публики, которая не гуляет, а спешит куда-то, со степенными лицами, мало говорящими о развлечении. Однако, если страх делает здесь людей серьезными, то он же учит их необычайной вежливости. Я никогда не видел, чтобы люди всех классов были друг с другом столь вежливы. Извозчик неизменно приветствует своего товарища, который в свою очередь отвечает ему тем же. Швейцар раскланивается с малярами и так далее. Может быть, это учтиво сделанное, мне она представляется по меньшей мере утрированной, но во всяком случае даже видимость любезности весьма приятна в общежитии. Пребывание в Петербурге было бы совсем приятно для путешественника, склонного доверять словам и обладающего к тому же твердым характером. Однако твердости потребовалось бы много для того, чтобы отказаться от приглашений на всякого рода торжества и обеды. Эти сущие бичи русского великосветского общества. Я старался принимать как можно меньше приглашений частных лиц, интересуясь больше придворными празднествами, которых я видел вполне достаточно. От чудес, которые ничего не говорят сердцу, быстро наступает присыщение. Пусть утверждают, что высшее общество одинаково повсюду. Нигде придворные интриги не играют такой исключительной роли в жизни каждого человека, как в России.